А на ту мелочь, что у него оставалось, он купил пятилитровую баклажку воды и самую незатейливую еду. Принёс всё это к дому Валеры, поставил под дверь и постучал. Мрачный мужик отварил, забрал все, Хоть и оставался все таким же мрачным, но поблагодарил. У Горохова осталось всего 2 копейки денег. А ему нужно было поесть, купить воды и выспаться, так как дельце, которое он замышлял,